Мать тоже сошла в столовую. Они почти не ели и беседовали о каталоге картин отца. Выставка предполагалась в октябре, и кроме некоторых формальностей все было готово. После обеда Ирен накинула пальто, и они вышли в сад. Немного походили, немного поговорили, потом остановились молча под дубом. «Следуя соображению, если я выдам хоть что-нибудь, я выдам все. Джон взял ее под руку и сказал, словно невзначай, «Мама, поедем в Италию». Ирен прижала локтем его руку и ответила в тон, «Да, было бы очень приятно, я уже думала об этом. Но, мне кажется, ты больше увидишь и большего достигнешь, если поедешь без меня». Но тогда тебе придется остаться одной. Я прожила как-то одна более 12 лет. К тому же мне хочется быть здесь, когда откроется выставка. Джон крепче сжал ее руку. Он не был обманут. Ты не можешь оставаться здесь совсем одна. Дом такой большой. Не здесь. В Лондоне. А после открытия выставки я поеду, может быть, в Париж. «Тебе нужен по меньшей мере год, Джон. Ты должен увидеть свет». «Да, хорошо было бы посланяться по свету. Но я не хочу оставлять тебя одну. Дорогой мой, я и так перед тобой в долгу. Если для тебя это хорошо, то хорошо и для меня. Почему бы тебе не поехать завтра же? Паспорт у тебя есть?» «Да, если ехать, то лучше сразу». «Только, мама, если... если я захочу поселиться где-нибудь в Америке или где-нибудь еще, ты не откажешься приехать ко мне со временем?» «Куда и когда бы ты ни вызвал меня, дорогой? Только не зови, пока ты в самом деле не захочешь видеть меня». Джон глубоко вздохнул. «Душно мне в Англии». Еще несколько минут постояли они под дубом, глядя вдаль, туда, где виднелись одетые вечерней мглою трибуны Эпсомского ипподрома. Ветви не пропускали света месяца, так что он падал только всюду вокруг, на поля и дали, и на окна увитого зеленью дома, который скоро будет сдан в наём.